Все-таки выдержала старуха, выдержала. Лёшка гладил мокрое дерево борта, старое, прелое дерево, мягким ворсом липло к пальцам, к смазоленной ладони. Отдышавшись, Лёшка шагнул за борт. Ноги стиснула, за голенища сапог с вода. Купальный это сезон давно прошел, подтащив лодку, связи. Лег за деревянную ее щеку и, держа автомат на изготовке, осматривался, соображал, отыскивая глазами, куда податься, зачем и чему укрыться. Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевались стога за околицей, цветы пожара шевелились на грозно-чернеющей реке, достигая правого берега. По ту сторону реки было так светло, что беленький обмысочек островка, отемненный водою, виднелся половинкой луны. Лёшка не сразу узнал островок, не осталось на нем ни кустика, ни ветел, ни коновязи. Все сметено огнем, все растоптано, все избито. Чидящий хуторской берег сполз в протоку вместе со вспыхивающей соломой крыш, тополями и каменной городьбой, а на правом берегу, совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет. В ответ россыпь автоматом ППШ отдельно бухали винтовочные выстрелы. «Батюшки!» — ужаснулся Лёшка. «Это сколько же погибло народу-то?» Лёшка тут же спохватился, отгоняя от себя всякие мысли, и, подхватив запасную катушку к телефонному аппарату, Бросился под тень Яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Червинки. Ее он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горящей сухо и ярко уже за поворотом. «Только бы порошок в мембране не отсырил! Только бы аппарат не отказал! Только бы! Шнеллер! Шнеллер!» — услышал Лешка над собой, порву топот и звяк железа. «И это слава тебе пронесло!» — порадовался Лешка. «Пойди, немцы, по берегу, как муху смахнули бы!» Утратив осторожность, все же устал на реке со связью, соображал плохо, разбрызгивая воду, держа автомат на взводе, перемахнул речку и упал за волуном или мысом, что блекло светился во тьме. «Эй!» — позвал он. «Шестаков, ты?» я. Чуть не заблажил во все горло Лешка, обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана. Он даже задрожал не от холода и голода, а от вдруг накатившего возбуждения. «Тихо!» — цыкнул на него из темноты майор Зарубин. «Как связь? Здесь, здесь! Она уже здесь, товарищ майор! Здесь, миленькая, недалеко!» «Мансуров, Мелькушенко, прикрывайте нас, Шестаков, за мной!» Лёшка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал, стараясь негромко топать, они устремились от речки под навес яра, сыплющегося от сотрясения. «Будьте здесь, товарищ майор, вот вам автомат!» Связист бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки, воротился к майору, бросил катушку под осыпь, опал на колени, собрался вонзить заземлитель в податливую землю, но конец провода оказался незачащенным. «Ах, Сёма, Сёма!» — Лёшка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется солёной кровью. «Жесток немецкий провод, заключенный в твердую пластмассу, дерет русскую пасть, а наш провод зубами зачищался без труда, но и работал так же квело». «Сколько вас осталось, товарищ майор?» шепотом спросил Лёшка, зажимая провод в мокрых клеммах. «Трое, кажется, трое!» отозвался майор и поторопил «быстрее!» «Готово, готово, товарищ майор! Готово, голубчик!» Вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лёшка и, накрывшись сырой шинелью, телогрейкой и мешком, повторил давнюю связистскую молитву. «Пущай, чтоб батарейки в аппарате не намокли! Пущай, чтобы всё было в порядке!» И, нажав клапан, неуверенно произнёс Алло, алло. Сразу отозвалось пространство, кромешная тьма отозвала знакомым человеческим голосом. «Богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мироздание, навечно отделившимся от этого грохочущего мира», говорил голосом Семы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, Но вот приспело, сделался бесконечно родным. «Алло, алло, алло!» — заторопился Сёма. «Алло, Москва! Ой, алле, река! Алло, Лёша! Алло, Шестаков! Вы живые, живые!» Начальник штаба немедленно, клацая зубами, подал голос майор из-под шинели, торчащей шатром. «Третьего! Сёма, третьего!» уже входя в привычный, повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лёшка, оборвавший разом сбивчивые, бестолковые эти Семены «Алло, алле!» «Сейчас! Передаю трубку!» у телефона, чрезмерно звонким, как бы из оркестровой меди отлитым голосом, откликнулся начальник штаба артполка капитан Панайотов. Лёшка нашарил в потёмках майора, Разогнул его холодно-каменные пальцы, выпрастывая из них пистолет, вложил в руку телефонную трубку. Майор какое-то время только дышал в трубку. «Алло! Александр Васильевич! Алло, Александр Васильевич! Товарищ майор!» Дребезжала мембрана голосом Панайотова. «Товарищ Пятый, вы меня слышите? Вы меня слышите?» «Я слышу вас, Панайотов!» Почти шепотом сказал Зарубин и, видно, израсходовал остаток сил на то, чтобы произнести эту фразу. Панайотов напряженно ждал. «Панайотов! Наши-то! Почти все погибли!» заговорил, наконец, жалобно майор. «Я ранен! Нас четверо!» Зубы Зарубина мелко постукивали. Он никак не мог овладеть собой. «Ах, Панайотов, Панайотов!» Тот, кто это переможет, долго жить будет. Зарубин, уронив голову, подышал себе на грудь. Родной берег тоже терпеливо ждал. «Мы хотели бы вам помочь!» Внятно, но негромко и виновато сказал Панайотов. «Вы и поможете!» Пляшущими губами, уже твердеющим голосом сказал майор. «Вы для того там и остались!» пока я уточню разведданные, добытые ребятами, пока огляжусь всем полком, если можно, и девяткой тоже. Огонь по руслу речки и по высоте сто. Вся перегруппировка стронутых с берега немцев, выдвижение резервов, проходит по руслу речки из-за высоты сто и по оврагам, в нее выходящим. Огонь и огонь туда, как можно больше огня, Но помните, во врагах против заречного острова есть уже наши. Не бейте по своим, не бейте. Они и без того еле живы. Прямо против вас, против хутора, значит, из последних сил держатся за берег перенкинувшиеся сюда части. Пока они живы, пока стоят тут, пусть ускорят переправу главных сил корпуса. Свяжитесь с командующим, и огонь! «Непрерывный огонь, но не бейте, ради бога, не бейте по своим!» Майор снова остановился, прерывисто дышал, одной батареей. «Все, валите в устье черевинки!» «Не стрелять именно! Валить! Валить! С доворотом! Иначе конец! Прикройте нас! Прикройте!» Панаётов болгарин... Был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал «Десятая! Доворот вправо! 0,024 единицы сместить! Без дополнительного заряда беглым осколочным!» Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, В устье реки уже завязалась перестрелка. «Будьте у парата, товарищ майор! Я помогу ребятам, я помогу! Давай! В речку! Далеко не лезьте, сейчас туда ударят!» Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро человек. Стреляли реденько, расчетливо, Лёшка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилок речки, залёг, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство. «Ребята, сюда, под яр!» — закричал Лёшка. Несколько темных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему. Запаленно дыша, упали рядом, начали стрелять. «Молодцы!» Поля короткими очередями из автомата бросил Лешка. «Мелькушенко там!» — сказал Мансуров. «Ранила его!» «Сейчас! Наши! Сейчас!» Лешка не успел договорить. «За рекой в догорающем хуторе выплюнуло вверх клубы огня». И вскоре, убыстряя шум, пришептывая, из темного неба начали вываливаться в пойму речки снаряды. Берег тряхнуло, из речки долетели камни и песок, смешанный с водой. «Раненых! Быстро!» Перекрывая грохот взрывов, закричал Лёшка, бросая за какой-то бугорок, сплевывая на ходу все еще кровавую слюну, смешанную с песком. «Двоих раненых удалось спасти». Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты здесь же возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов. Десятая батарея будто ковала большую подкову в старой кузне, работала бесперебойно. Немцы в устье речки перестали стрелять и бегать, затаились. «А, подлюки!» не все насбить молотить яростно взрыдывая торжествовал мансуров лёшка дай закурить у нас все вымокло сначала майора в укрытие перетащим сказал лёшка дойдет он перевязать его надо и телефон ему дунули согласился мансуров у тебя правда курить есть у меня даже пожрать и погреться есть чем но произнес мансуров потрясенным голосом живем тогда и оттолкнувшись от земли прынулся под яр из которого обтрепанно сыпались и сыпались комки с травою сочился песок под мокрой шинелью возился и стонал майор пытаясь перевязать самого себя пакет обернутый в непромокаемую пленку был сух вата мягкая Но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивало пальцы. «Ну-ка, товарищ майор!» полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет. «Лёшка, посвети! Посвети в притырку!» Прикрывая пилоткой и полой телогрейки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охватанное окровавленными руками тело. рана какая худая!» отметил Лёшка, увидев, как от майора выбивается из-под нижнего ребра кровяная долька с пузырьками, лопнув, сочится под высокий, строченный пояс офицерских штанов. «У меня руки чистые», — сказал Мансуров, и даванул бок Зарубина. Майор дёрнулся, замычал, осколок прощупывался. Был он близко, под ребром. «Сейчас бы обсушиться и в санроту!» Что об этом говорить? Успокаиваясь под руками Мансурова, вздохнул майор. Закрепляйтесь, ребята. Окапывайтесь. Ищите тех, кто остался жив. Не то будет нам и санроты, и вечный покой. Я за телефониста. Лёшка принёс из лодки флягу и подмокший рюкзак с едой. Майор глотнул из фляги. Судорожно хлюпнул густой от песка слюной, Но водку выплюнуть не решился, Загнал глоток внутрь, потом еще глоток, еще. Хлеб пусть размокший, все хлеб, Беречь, пуще глаза беречь. Не беспокойтесь, товарищ майор, не впервой. Да-да, здесь надежда только на себя и на товарища. «Пакеты», — помолчав добавил он, «пакеты брать у мертвых». «Патроны и пакеты, патроны!» Он прервался, хотел подвинуться к Яру, но даже с места себя не стронул, зато сразу почувствовал холодное мокро облепившие его шинели. «Подтащите меня!» — попросил он. «Меня и телефон под навес Яра. Сами окапывайтесь, если есть чем. Да попытайтесь найти командира стрелкового полка без Капустина» и хотя бы одного, пусть одного раз единственного живого бойца из тех, что переправились днем. Мы, бескапустинцы, тут же откликнулись затаившиеся под берегом бойцы, вместе с которыми отстреливался в устье речки Мансуров. Было их человек пять, и где-то поблизости, за речкой, слышало, звякая о камне, окапывались бойцы, утерявшие связь не только с командиром полка, но и со своими ротами. Прерывисто дыша майор настойчиво просил, не ставил задачу, именно просил бойцов, немедленно, и во что бы то ни стало найти без Капустина или хотя бы кого-то из командиров рот, батальонов, хорошо бы, кого из штаба полка. Сообщить надо им, что с левым берегом работает связь, по возможности еще ночью в темноте, Протянуть телефонные концы Стрелковым подразделением. «Шестаков! Чем угодно и как угодно Замаскируй лодку! Мансуров! Тебе идти!» Майор колотило. Он трудно собирал рассыпающиеся слова. «Где-то есть наши! Есть! Не может быть, чтобы все погибли! Постарайся найти их!» «Все! Задело, ребята! Ночь на исходе! День грядущий много чего нам готовит!» Майор кутался в шинель и все плотнее сжался к обсеченному, струящемуся берегу, надеясь согреться. «Панайотова мне!» — протянул он руку. «Панайотов! Немножко подвинься, подвинься! Нас засыпает осколками. Они отошли. Отогнали мы их, отогнали!» Он отдал трубку Мансурову, съежился. «Ах ты, чертовщина! И огонь нельзя развести!» В голосе майора были и вопрос, и просьба, и слабая надежда. «Нельзя!» — уронил Мансуров. «Но «Ну мы пошли, товарищ майор, постараемся найти славян. Мал у нас к шибко мал, меньше Тетеревинова. Лешка, ты никуда, понял? Никуда!» Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя тут же... Разбрызгивая воду, вздымая песок, секанула очередь. Взвизгнув и как бы еще больше озлясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. лёшка по-пластунски пополз к лодке, вокруг щелкала, впивалась в землю, крошила камни очередями пулеметов, автоматов. Ответно четкими, торопливыми выстрелами сорили винтовки да там уже не наши ли бьются. Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросанно затаились по врагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Рота, точнее старые закаленные вояки из роты герки горного бедняка, ошивавшиеся в хуторе, Просковыряв штукатурку по стенам сельской школы, обнаружили под штукатуркой деревянные, хорошо отструганные, плотно пригнанные брусья, сбитые лучинками. Находчивые воины углями на стенах школы изобразили секретный склад и сами же встали дозором, полили в воздух, не подпускали никого к важному объекту. Уже на закате зловеще кипящего солнца Орлы Оськина раскатали стены школы, Связали брусья попарно, Скинули себе почти все, кроме подштанников, Узелки с пожитками, оружием, патронами и гранатами Притачали к плотикам. Боевой командир скаля зубы заметил, «Если убьют на переправе, Никакого значения не имеет тот факт, Что ты голый или еще какой. Голому даже способней», Скорее и без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься на оберег, в сухом и с патронами будешь. Задача стрелковым ротом полка «Сыроватка» была, переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подяре и затем уж атаковать ошеломленного артподготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость еще во время артподготовки двинуть свою роту вслед за первым батальоном полка Бескапустина. Но что-то, скорее всего, нюх бывалого вояки придержало его, и когда загорелся остров, и на нем освещенные, будто при большом пожаре, заметались бедные пехотинцы. Оськин крикнул «За мной!» Бросился в воду и, толкая плотик с манатками и оружием, прел, пока ноги доставали дно. Потом дребезжащим от холодной воды голосом повторил «За мной!» И резко, часто выбрасывая правую руку, толкая плотик вперед, грозясь «Убью любого и каждого убью!» Это на тот случай, если пловцы задумают громоздиться на связанные брусья ниже и ниже по течению, забирал ротный, видя, что весь огонь немцы сосредоточили на капле земли, и ночные самолеты все сбрасывают и сбрасывают на выгорающий этот клочок бочки. Валом разливаясь, огонь доканчивал живых и мертвых на острове в мелкой протоке на берегу. Стреляли и по роте Оськина, Попадали в кого-то, иногда в лучину расщепляли брусья плотиков, но сами бойцы, умоляя, кричали «Не лезть на плотик, не лезть!» Греблись, скреблись люди к берегу, пляшущему от взрывов, ощетиненному пулеметным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль, огонь, но упрямо, судорожно хватали бойцы горстями воду отплывая подальше от ада, кипящего на острове и вокруг него. Под самым уже правым берегом плоты Оськина подверглись нападению ошалелой толпы, и как не отбивались, как не обороняли плоты, на них, на плоты слепо лезли нагие, страхом объятые люди, стаскивали за собой воду бойцов-товарищей. Ни один плод оцарапали, забывшие про бой, про командиров своих, утопающие люди, обернули на себя брусья гибельного пя «Мама-мамочка!» Плескалась над рекой, и все-таки рота Оськина, сохранившая костяк и способность выполнить боевую задачу, достигла правого берега, На ходу разбирая оружие, натягивая на себя штаны, гимнастерки, обувь и чего-то тоже беспамятного пя, бойцы ринулись в темень. Падали на урезе реки, плотно заваливались за камни. Берег после зыбкой воды казался им таким надежным укрытием, суша такой незыблемой опорой. «Аурелики! Ребята!» Метался по берегу Герка, горный бедняк, под берег, под Яр, под Яр. Орелики! Бойцы и сами понимали, что надо стремиться под навес Яра, от воды подальше, от немым светом дышащих воздушных фонарей. Но не хватало смелости на бросок, тянуло прижаться к земле, к этому спасительному берегу. Не могли бойцы, никак не могли взняться от мокрого песка, и за кучки каменьев, сыплющихся, секущимся крошевом осколков и пуль, иные прятали за брусья выкинутых на сушу плотиков. Командир роты в распоясанной и расстегнутой гимнастерке долбил бойцов пистолетом, волоком тащил их под яр, бросал, вгонял в укрытие. «Да вы что? Вы что? Перебьют же, перебьют тут всех! Эх!» И внезапно, словно в мольбе воздев руки в небо, вскрикнул, роняя пистолет. И в крике том не столько было страху, сколько вроде бы долгожданного разрешения от непосильного напряжения. Его задернули под навес Яра, но он все дергался, все кричал заведенно, брызгал слюной под берег, под берег, вперед! Палец, жесткий от лопаты и земляной работы, попахивающий крепкой псиной и табаком, прочистил рот командира роты от песка. Точно сиську в губы ребенка сунули командиру роты ребристое горло баклажки. Сцапал, смел железо зубами герко-горный бедняк, вдохнул в себе горячащую влагу, и, шатнувшись, все поплыло от него куда-то в сторону, в утихающую, пыльно клубящуюся яму ночи. Бойцы наложили на перебитую ногу командира шину из штукатурных лучинок, затянули жгут выше колена, влили еще глоток водки в стиснутый рот и поволокли к воде, прихватив раненого командира обмоткой и обрывком проволоки к бревешкам. Побрели под огнем, по мелкой воде толкая плотик. а пробовал скинуться опомнившийся ротный, молотя по воде кулаком. а а Расправа шумать! Из-за вас! Из-за вас залегли бздуны!» «Залегли жопы, к берегу прижали!» а -а -а -а! Увидев, как наверх на яр Карабкаются и исчезают в огне фигурки людей Сыпля впереди себя мерцающими огоньками Сеяв в землю зерна пуль, понял Его рота жива, поднялась в атаку Одолевает она теперь уже такое надежное укрытие Яр и осыпи берега прикрывая собой своего раненого командира. «Я сам! Я сам! Уходите!» — закричал он. «Помогайте им! Помогайте!» И принялся обеими руками бить по воде, показывая, что он плывет, что он тут сам справится. Один из бойцов, еще по Подмосковью знакомый, крикнул «Пока, Герка, пока!» Толкнул ногой плотик, с сожалением отцепляясь от него. Другой боец, молодой из новеньких, долго волокся за плотиком, выплевывая мокрым ртом. «Я здесь! Я помогу, товарищ командир! Я помогу!» Ох, какая небывалая сила! Удерживала парня возле плотика. И причина-то уважительная. Он спасает человека, своего командира, чувствуя, как плотик подхватило течением, понесло в ночную темень, боясь одиночества и темноты больше, чем кипящего огнем берега, Оськин заорал «Уходи! В бой уходи! Я сам!» Проняя голову меж брусьев, лейтенант хватал губами плюхающуюся живительную воду. Он впадал в забытье, И приходил в сознание, Чувствуя, что плотик-то несет, То крутит на одном месте. Омуты, везде омуты, я сам! Едва шевелил он губами, А ему, казалось, кричал на всю реку, На весь свет. «Я спасусь! Спасусь, релики мои!» Когда его ранило вторично, Он не услышал, не упомнил, Однако руками скребя и в беспамятстве — только вода все горячела, омуты становились глубже и кружливей. Скорее всего, опять же, согласно вращению земли и течению Бера, его приволокло и прибило бы к правому берегу, где он и окоченел бы на плотике, истекший кровью, и немцы дострелили бы его. Но он был баловнем судьбы, удачливым человеком. За его нечаянный плотик... Ухватились бедующие, тонущие вояки и, стараясь не опрокидывать бревна с привязанным к ним человеком, греблись руками к левому спасительному берегу, не зная, что там их ждет и подчистит боевой страх и неведающий заградотряд. Словом, Герка горный бедняк нечаянно-негаданно добрался до своих. Течением плотик занесло в камни, И, почуяв сушу, солдатики бросили и плотик, и раненого, да и умотали во тьму, затаились на своем берегу, не шевелясь до рассвета. Сытенький сам инструктор береговой обороны с двумя солдатами бугаистой комплекции, опасливо озираясь, беспрестанно кланяясь слепым пулям, долетающим до левого берега, отвязывали — и отпутывали безвестного командира безвестные роты. Он шевелил искусанными кровящими губами, и если бы санитары могли разобрать, чего молвит истекающий кровью командир, гимнастерка которого на груди вся была в дырках от орденов и значков, то не только заковыристые матюки услышали бы, но и складный монолог». Погибает герко-горный бедняк, погибает. Не за хер, не за морковку, а за вперёд под яр, яр, яр. Чё разлёгся за красную окантовку? Стих, Тонька, доченьки, доченьки, чаечки, кричаечки от устья речки Черевинки, где высадился со связью Лёшка Шестаков, да и переправившиеся роты Оскина, сожжён двести-триста, но не судьба. Рядом не раз ходили, да не встретились в человеческой каше отчим с пасынком, хотя в письмах папуля грозился перевести сынулю в свою роту и выдать ему ПТР. Нашёл, чем пугать связиста, Да он как навесит на себя две катушки со связью, да вещмешок на горб водрузит, да телефонный аппарат на плечо, да сверх всего карабин накинет, еще два подсумка с патронами, да лопату, да котелок, да всякий разный шанцевый и личный инвентарь прихватит, да еще по пути и картошек нароет, либо у ротозеевых вояк, чье сесное, уведет». «Тот ПТР ему лучинка!» Уже наутро в медсанбат второго полка, размещавшийся в отдалении от берега, обратился какой-то приблудный санинструктор. По бумаге, вынутой из патрончика медальона, он установил, что лейтенант, чудом переплывший реку на плотике, является командиром роты стрелкового полка «Сыроватка», что он пока еще живой,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 из которой клубясь оседала серая, паленым и жареным пахнущее месиво багрово от земли светящееся, Такого света, цвета, таких запахов в земной природе не существовало. Угарной, удушающей вонью порченого чеснока, вяжущей слюну окарины, барачной выгребной ямы, прелых водорослей —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 но тут же опадал с ежаным лепестком, исторгая рахитный дымок. Обнажившиеся корешки цепкой полыни тлели, будто цигарки, густо бело в русле речки Червинки. Там обгорали кустарники, огнем выедала трупелые ребристых старых тополей, вербы да дикие груши и яблоньки — со свернувшимися листьями и лопнувшей кожей стыдливо обнажились. Истрескавшиеся, почернелые мелкие плоды осыпались, они скатывались по урезам поймы в ручей, плыли по взбаламученной воде, кружились в омутах, сбивались вороха. В черевинку по весне и осенью заходила рыбья мелочь, песчаные отмели были забросаны, В перемешку с листом и с яблочками, оглушенной малявкой и усачами, река настороженно притихла, как бы отодвинулась от земли, на которой царствовал ад, пробовал робко парить и загородить себя чистым занавесом тумана».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 Мины и гранаты израсходованы, отброшенные к противотанковому рву на высоту 100, усталые, изможденные, поредевшие подразделения противника, не атаковали больше. Лишь дежурные пулеметы, не согласные с тем, что произошло, злобно взрычав, пускали длинные очереди во мглу, враждебно замолкшую, До два-три разбуженных миномета, выхоркнув круглой пастью свистящие мины, остывали от работы.